Глава 23 Я резко проснулась, готовая к тому, что мистер Том стоит сейчас надо мной, как он делал каждое утро, но была ночь. Тьма заполняла окна, в комнате было тихо, и эта тишина уходила в дом. Кто-то прокрался на территорию. Я не знала, как я это поняла, но я была уверена. Незнакомец, кто-то чужой, проник на территорию дома. Но не шаловливый ребенок и не пьяный ночной гуляка, свернувший не туда. От этого незваного гостя исходила аура опасности. Я чувствовала ее, и мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я посмотрела на телефон, стоявший на зарядной станции. Я могла позвонить Остину. Большой плохой Альфа любил защищать свою территорию. Он прекрасно дал мне это понять. Но по каким-то причинам этот дом не был его территорией. Я поняла это по его общению с мистером Томом. Казалось, дом был независимым государством, островком на краю города. Полиция поможет мне. и мне нужно знать о магии, чтобы отреагировать на вторжение, верно? Я скинула одеяло с ног. Возможно, мне следовало увидеть незваного гостя, прежде чем звать на помощь. Вряд ли полицейские поверят мне, если я скажу, что почувствовала вторжение. Они решат, что я спятила, а когда узнают, где я живу, они точно перестанут отвечать на мои звонки. Кончики пальцев заколола от страха. Я подошла к окну и смотрела сад. Ветки деревьев слегка покачивались на ветру, их листья трепетали, словно маленькие колокольчики. Лунный свет освещал землю. Если кто-то действительно вторгся в дом, его или ее нельзя было увидеть из моего окна. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Представила, будто магия реальна, и с ее помощью я могла определить местонахождение незнакомца. Мое шестое чувство пробудилось почти мгновенно, указав мне на крыло дома рядом со входом. «Боже, надеюсь, я спятила», — прошептала я. Сердце билось где-то в горле, и я почти задыхалась от страха. Я очень надеюсь, что мне просто приснился плохой сон. Приспичило же отправиться на поиски приключений. Следовало завести паркушек и осесть. Если кто-то проник в дом, возможно, мистер Том сможет воспользоваться аварийным люком на третьем этаже и унести меня отсюда. В моей голове словно загорелась лампочка. Тот люк находился там не случайно. Он был лазейкой для летающих горгулей. Чувствуя, как бешено бьется сердце в груди, я дрожащими руками натянула спортивные штаны, Убрала телефон в карман и тихо выскочила в коридор. Мышцы заныли в знак протеста. После недавней пробежки у меня по-прежнему болели ноги. Мои колени захрустели, когда я бросилась по лестнице на третий этаж, ведущий на чердак. Дурацкие старые суставы. Это было единственным, что мне хотелось бы исправить с помощью источника молодости. На чердаке я схватила арбалет и несколько стрел, а также копье. Я не знала, как пользоваться арбалетом, но я знала, как заколоть человека длинной палкой. Пригодится в безвыходном положении. Спускаясь по лестнице и слыша, что мои лодыжки хрустят, как конфеты-шипучки, я начала мысленно заполнять список обязательных пунктов для фонтана молодости. На нижней площадке лестницы, ведущей на первый этаж, я почувствовала, что незнакомец приближается к входной двери. Теперь он замедлился. Он явно двигался в сторону крыльца. «Зачем грабителю входить через главный вход? Если незваный гость не был грабителем, зачем он здесь?» Воспоминания о прошлом вечере вспыхнули у меня в голове. «Вы можете ощущать большую?» Я подпрыгнула, закричала и зажала рот рукой. Арбалет с грохотом упал на пол. «Простите, не хотел пугать вас, мисс?» произнес мистер Том прямо за моей спиной. Он наклонился и поднял арбалет. «Я думал, что, возможно, вы почувствуете мое приближение. Разумеется, вы не слышали меня из-за своей беготни. Вы топали по лестнице, словно стадо жирафов в панике». «Спасибо, мистер Том», — сухо ответила я, выглядывая из-за угла. «Теперь вы чувствуете сущность, да?» — спросил он, прижавшись ко мне, чтобы тоже выглянуть из-за угла. Я толкнула мистера Тома локтем, чтобы он отошел в сторону, но на самом деле я была рада его появлению. В ситуации с грабителем гораздо приятнее иметь под боком товарища. Особенно такого, который дает имена своему оружию. Наверное, да. На крыльце кто-то есть. Я спряталась за угол, увидев тень за стеклянной дверью. Мое сердце бешено застучало в груди. «Вы ведь закрыли входную дверь?» — Да, но нам нечего бояться. Это лишь один из них, и Эдгар следит за ним. Они не хотят навредить. — Пока что. — Что значит «пока что»? — Если мы живем настоящим, нам нечего бояться. Если мы переживаем о будущем, это может быть дурным предзнаменованием. — Откуда вы знаете? — Потому что я знаю, с кем мы имеем дело. Я знаю, с чем мы имеем дело. И если смешать эти ингредиенты, получится рецепт катастрофы. Но будьте спокойны. Прямо сейчас нам ничего не угрожает. Я обернулась и уставилась на мистера Тома. Интересно, прочитал ли он вопрос на моем лице? Что, черт возьми, с тобой не так? — Кошки. Нужно было выбирать кошек, — сказала я, снова выглядывая за угол. но тогда вам бы пришлось убирать их лотки. Такая морока. Тень добралась до края окна, прежде чем остановиться за рамой прямо за белой полупрозрачной занавеской. Она подняла руку, словно заслоняясь от яркого света. Ее размер увеличился, когда она приблизилась к стеклу. Наверху над нами раздался удар. Я подскочила, отшатнулась и едва не описывалась от страха. — Что это было? — спросила я, вцепившись в мистера Тома. Он посмотрел на потолок. — Я не знаю и не хочу знать. — Что значит «не хотите знать»? — испуганно прошептала я. — Вы можете принять магическую форму, у вас есть оружие, и вы умеете летать. По-моему, вы отлично экипированы, чтобы разведать обстановку. — Да, но тот, кто издал этот шум, может иметь арсенал получше старых костей, слабых крыльев и арбалета с неподходящими стрелами. Мистер том сглотнул и меня охватил страх. Я не ожидала, что он испугается. Он был таким спокойным всего минуту назад. Я напомнила ему об этом. «Мы были в безопасности в тот момент. Тот момент прошел», — ответил он. Над нашими головами раздался топот. Судя по грохоту, огромное существо направлялось к лестнице. «Что бы это ни было, оно в доме». Мистер Том подтолкнул меня в сторону, откуда мы пришли. — Давайте спрячемся в стенах. Ближайший вход здесь. Путь вел в сторону звуков. — Я не побегу в сторону этого существа. Сюда! Я вырвалась из его хватки, бросилась через прихожую, подумав, может ли тень в окне увидеть меня, и нырнула в первую комнату по левую сторону. Мистер Том бежал за мной. Его дыхание сбилось. — Как они проникли в дом? — спросил он. В его голосе слышалась паника. «Я даже не чувствую их здесь, это невозможно!» «Существо может проникнуть в стены?» Я пересекла комнату, подгоняемая страхом. Громкие шаги не прекращались. Казалось, кто-то пытался разрушить лестницу. «Оно громче вас», — сказал мистер Том, оттолкнув меня и прижав большой палец к боковой части камина. «Это означает, что для него скорость важнее скрытности. Оно пытается поймать нас». Камин отъехал в сторону. Мистер Том повернул потайную ручку и распахнул маленькую дверцу. Он толкнул меня внутрь и вошел следом. Когда мистер Том повернулся, чтобы закрыть дверцу, я увидела массивную человекоподобную фигуру, заполнившую проход в комнату. Существу пришлось пригнуться, чтобы войти. Его туловище было покрыто блестящим темно-серым металлом. Броня повторяла очертания мышц и сосков, словно костюм Бэтмена. Длинные седые волосы, словно нити, спадали по огромным плечам. Рев существа заполнил комнату до предела. Я прижалась к стене, объятая ужасом. Закрытая дверь не могла остановить звук. Я схватила внезапно застывшего мистера Тома и побежала. «Идите, идите, идите!» — воскликнула я, мысленно представив карту, которую я нарисовала, чтобы не заблудиться в потайных туннелях. Я всегда запоминала информацию лучше, когда записывала ее на бумаге. Теперь это было очень кстати. Я выбирала повороты с молниеносной скоростью, сопровождаемая шумным грохотом позади. Существо пыталось разрушить стену. Я поделилась этой мыслью с мистером Томом. Дворецкий вырвался из моей хватки, к нему вернулось его самообладание. «Невозможно!» — возразил он. «Эти стены укреплены магией. Оно не сможет проломить их. Оно проникло в дом». «Потому что это дух теней в магической броне, которая делает его телесным. Он открыл окно!» Когда мы добрались до первой сферы, мистер Том протиснулся вперед меня. «Какой еще дух теней?» — спросила я. Очередной удар эхом раздался в проходе. «Он довольно силен!» «Да, силен!» — повторил мистер Том. Он вложил обе руки в маленькое отверстие в стене, которое я не заметила раньше. «Прости, дом с плющом, но мы в опасности. Я не могу позволить этому существу добраться до нее». Открылась потайная дверь. «Ха! Секретный проход в секретном проходе!» Мистер Том скользнул внутрь и ухватился за железный поручень винтовой лестницы, ведущей наверх. Он поспешил по ступенькам. «Дух теней — это призрачное существо, которое высасывает души живых существ». «О, Боже!» — прошептала я. Мой желудок перевернулся от ужаса. «У этого духа есть броня, которая делает его телесным, реальным. Очевидно, он по-прежнему может летать, потому что так он пробрался сюда. Но они летают не так быстро, как я. И плохи в сражениях в воздухе. Небо — наша единственная надежда». Мистер Том замедлился на половине пути, и я поняла, что он устал. Возраст давал о себе знать. Где-то внутри я ощущала пульс. Громкий и надежный он наполнял меня уверенностью. Этот пульс проникал в стены, вибрировал в железной лестнице, отражался в воздухе. Я знала, что он принадлежал дому с плющом. И свет, привлекший меня в детстве, снова звал меня. Я знала, что могу исцелить мистера атома обратить его годы вспять, вылечить его тело Сделать его снова сильным и выносливым. Избавить от обвисшей кожи и того Тома, который жил давным-давно. Я могла и сама стать сильнее, быть крепче, научиться летать. Подобие пластинки в моей голове остановилось. Первый признак того, что мысли не были полностью моими. — Если я разбужу магию, я смогу летать? — спросила я, задыхаясь от быстрого бега. Мистер Том добрался до вершины лестницы и отошел в сторону, тяжело дыша. Магия дома с плющом, женская версия горгулий, но гораздо мощнее. Только женщины могут получить магию, но при этом только мужчины могут превращаться в настоящих горгулий, о которых вы слышали. Женщины управляют армией воинов. Думаю, вы забыли, с кем говорите. Да, да, верно, с Джейн, пробормотал он, поспешив в узкий проход. В голове вспыхнуло предупреждение. Незнакомец на крыльце проник в дом. Я не могла чувствовать других сущностей, но знала, что дух теней не ушел. Мы с мистером Томом просто не ощущали его присутствия. Вы притянете горгулий, как только обретете магию. Они признают вас своей королевой, и каждая захочет стать вашим спутником, чтобы получше защищать вас. Конечно, я не почувствую притяжения. Мы одна семья. Мистер Том сбросил ночную рубашку, и лишь тогда я поняла, что она сочеталась с его хлопковыми брюками, словно детская пижама. Его ноги украшали пушистые тапочки, а на голове была шапочка с помпоном, совисавшим на лицо. «Нет», — выпалила я, — «нет» и еще раз «нет». Я подписывалась убирать дома, не возрождать магию, которая сделает меня королевой стаи крылатых существ, желающих взять меня в жены. «Держите себя в руках! Мы все должны взять себя в руки!» Мистер Том скинул свои брюки, я резко отвернулась и зажмурилась. «Что вы делаете?» — прошепела я. «Мне не хочется видеть ваши бегонии, мистер Том!» Звук, похожий на падение огромных булыжников, заставил меня приоткрыть глаз. Если Донна изменила форму во вспышке света, и, не побоюсь этого слова магии, трансформация мистера Тома была медленной. Его кожа покрывалась чем-то похожим на камень. Он становился шире, и звук каменного скрежета становился все громче. Даже в этой массивной форме я не могла не заметить, что его мышцы и кожа слегка дрябли. Огромные крылья появились у него за спиной. Теснота помещения не позволяла раскрыть их полностью. Я в изумлении уставилась на новое доказательство реальности магии. Мистер Том, огромная каменная горгулья, похожая на фигуры, украшавшие средневековые здание и соборы, Опустился на корточки и замер. Шли секунды. Сущность в доме вошла в мою спальню, из-за чего у меня по коже побежали мурашки. Каменное существо передо мной по-прежнему не двигалось. И если не собирались помогать, то хотя бы предупредили бы меня. Но статуя не шевельнулась. Внезапно я подумала, как выберусь отсюда, если у меня не было крыльев.